Глава шестая Его спальня оказалась единственной относительно приличной комнатой во всей квартире. И здесь была кровать. Старомодная, но все же двуспальная кровать. Деревянная, лакированная. б р р р В том же стиле в углу комнаты разместился двустворчатый шкаф. Чуть ближе... Неловко затесался современный торшер. На окнах тяжелые шторы и хорошенько посеревший тюль. Похоже, уборку здесь не делали очень давно. Как же так? Ведь у него же есть девушка. Меня, например, мама избаловала. Я с этим даже спорить не попытаюсь, но... Содержать дом в чистоте и готовить она меня научила. Поэтому сейчас, глядя на все это безобразие, в том числе и на с т а р ы е п ы л ь н ы е ковер под своими ногами, хоть убей, не могу понять, как рыжая красотка обтирала здесь в своих лосинах. Не удержалась, чтобы не заглянуть хотя бы одним глазком в шкаф. Разумеется, на полках настоящий хаос. Нет у него женщины. По крайней мере, нормальной, претендующей на жену. — Видели бы вы полки в гардеробной моего папы? — Все сложно, чуть ли не по линейке, по цветам, размерам, сезонности и так далее. Мои, окей, приемные родители, хоть я пока и не готова об этом так говорить, никогда не отличались идеальными отношениями. Папа без конца изменяет маме, но... Дом — это дом. Семья — это не любовница, это крепость. Похоже на то, что братик свою крепость еще не обрел. Я тоже всегда думала, что у меня будет своя собственная крепость. Однако всего несколько дней назад мои планы были разбиты в дребезге, вместе с моей жизнью. Хуже всего то, что я увидела. Может быть, ботаник моего отца смог бы оттолкнуть. Но я не могу слепо отрицать то, что любой мужчина будет горд таким сыном. И одна надежда на то, что у братишки с головой все не очень, тогда никакие мышцы его уже не спасут. Поморщилась. Из недра моей сумки раздалась стрель мобильного. Такой звонок у меня стоит на отца. На моего ненастоящего отца. Как моя маленькая принцесса добралась? п о п у л я как всегда, в своем репертуаре. Упорно делает вид, что ничего не происходит. «Да, м добралась», — буркнула в трубку, «ведь я не собираюсь скрывать ничего. Я за правду». «Как Андрей? Встретил тебя? Не опоздал?» «Не опоздал». «Хорошо. Я же говорил тебе, он хороший парень. Его мама звонила, сказала, что ты можешь пожить у него, чтобы не заселяться в общежитие. Видишь как? Я тут подумала, кстати, вам обоим стоит приехать к нам». чтобы мы с твоей мамой, наконец, с н и м познакомились? И почему в моих руках нет достаточного количества силы, чтобы раздавить этот телефон к чертовой матери?»